Рулет из лаваша с говядиной и грецкими орехами. 4 тонких лаваша, 200 граммов вареного мяса говядины, 2 столовых ложки очищенных грецких орехов, 2 огурца, 1 пучок редиса, 1 яйцо, 1 пучок салата, 1 пучок зелени петрушки, 3 столовых ложки майонеза, черный молотый перец и соль по вкусу. Салат промыть, обсушить. Огурцы вымыть, мелко нарезать. Редис очистить, вымыть и нарезать соломкой. Яйцо отварить крутую, остудить, очистить, мелко нарезать. Мясо говядины нарезать кубиками. Грецкие орехи нарезать. Зелень петрушки вымыть, обсушить, измельчить. Перемешать все ингредиенты, кроме салата –